В материнской утробе, до появления на свет, человек знает абсолютно все про этот мир. Ему открыта память предков. Но в момент рождения прилетает ангел и легонько бьет ребенка в ямочку под носом. Дитя все забывает. Поэтому, родившись, Человек должен искать и открывать то, что уже знал. Древняя притча